суток, прежде чем субтильная материализация была закончена. В трубках, коллекторах, капельницах закипали растворы, насыщаясь кислородом. Я должен был несколько дней продолжать облучение, одновременно питая фантом тяжелыми солями и бульоном из аминокислот купая поочередно в молоке, в кислородном коктейле, в живой и мертвой водах, до тех пор, пока тело не приобретет плотность и упругость и сможет сделать первый самостоятельный вздох. После этого я должен был опустить колбу горизонтально и слить растворы, чтобы тело наи наконец-то ощутило силу земной тяжести. Когда Фениксу не хватало энергии, я подсоединял накопители к своему телу. Изредка в дверь стучали. Может быть, прислуга пыталась доставить мне еду, или Катабрысов, одурев от одиночества искал благодарного слушателя. На пятые сутки я отупел, обессилел и перестал различать действительность и сон.